Глава 24. Феникс убивает красотой. Часть 2. Эпоха Красного Солнца. Год 281. Сезон малых холодов. Воздух по-прежнему холоден. Ромбелиад. Красная цитадель. Черной тушью. Стихией великого Иерафанта являлось красное пламя, священная первостихия Солнца. Это был общеизвестный факт, и в то же время грандиозный обман. За пределами храма закатного солнца мало кто догадывался, что на самом деле его светлость, мессир Элири Лестер Элар, был дуалистом. Тем редким случаем, когда в подчинении у жреца находились сразу две стихии, и обеими он владел в совершенстве. Помимо своего коронного укращения огня, учитель широко использовал практику иллюзий. Сотворение их не требовало больших затрат энергии цвета, только полной концентрации. Учитель часто говорил, что обманный дар небес — не меньше дара Феникса. Сами небожители любят порождать иллюзии, такова их естественная потребность самовыражения. Мессир Игнации лерман арк глава Храма Полуденного Солнца, был повелителем Золотого Пламени — И несколько его личных учеников также могли призывать огонь цвета мёда. Но красное пламя подчинялось только учителю. Красное пламя, намного более разрушительное, считалось самым редким даром небожителей, в прежние времена доступным только великим жрецам храма Тысячи Солнц. Из всех стихий красный огонь признавался высшей дыханием Солнца, незыблемой основой мироздания». Едва родившись, он, разлился в мире и, заполняя пустые пространства, дал начало сотворению всего сущего. После падения священного острова именно схождение с небес красного пламени свидетельствовало о новой надежде для народа совершенных. Говорят, в лучшие дни Леонора, чародеи храма Тысячи Солнц, могли призывать оба этих огня и в духовном воплощении принимали облик драконов, подобно высшим богам. Ни учитель, ни Игнации, хоть и были первородными, не достигли такого уровня мастерства, уступая прославленным предкам. Всякий, кому в былые времена доводилось выступать против учителя в бою, ожидал атаки красного огня и строил свою оборону на этом предположении. Нередко такая ошибка оказывалась роковой, ведь излюбленные стихии наставника были иллюзии, к которым относилось все, связанное с тонким миром. Учитель превосходно владел техниками ментального поражения, гипнотического воздействия, подавления воли, насылания снов, галлюцинаций, забвения и прочими методами взятия контроля над человеческим духом. Мессир эль Лар предпочитал уничтожать причину, а не бороться со следствиями, и равных в этом не имел. Мессир эль Лар был ловцом душ человеческих, искусным и безжалостным. О мирном применении иллюзий наслышаны были даже простые смертные, однако имелись и другие, позволяющие превратить эту невинную на первый взгляд игрушку в смертоносное оружие. С первых занятий учитель вдалбливал в юную голову ученика «Если хочешь победить, заставь врага жить в твоем мире». Или, по крайней мере, не позволяй выдернуть себя из реальности, подобное равнозначно смерти». В духовных поединках он не раз демонстрировал фокус подмены действительности почти неотличимым миражом, копией иллюзии, пока Элиар не усвоил несложную истину. Боевой жрец должен быть предельно сконцентрирован. Зная реальность до мельчайших подробностей, нужно все время держать их в голове, чтобы вовремя заметить подвох. Главное в их мастерстве даже не сила, хотя она, безусловно, очень важна. Но гораздо важнее — Разум, который позволяет этой силой эффективно распоряжаться. В какой-то степени Элиару посчастливилось. От рождения он был одарен очень щедро. Благословение небожителей пульсировало в нем, как кровь в сердце. Но воспитанный в среде кочевников, красный волк нередко бывал нетерпелив и несдержан, а тактику избирал самую простую, грубую атаку — расчет на превосходящую силу которая должна смять любую защиту. Учитель прожил слишком много лет, чтобы действовать подобным прямолинейным образом. Можно было сказать почти наверняка, учитель постарается проломить защиту сознания, после чего возьмет его под контроль и не позволит использовать силу. Что остается делать? Только защищаться? Элиар помрачнел. Любой, кто только защищается, рано или поздно будет повержен. Это плохая стратегия. Долго сдерживать ментальные удары он не в состоянии. Даже одной пропущенной атаки хватит, чтобы на миг сковать волю. Далее учитель разовьет натиск. Замкнутый круг. Совершенно ясно, что сегодняшнее испытание он провалит. Судорожно размышляя над вариантами, Элиар наконец догадался, почему наставник решил испытать его. С некоторых пор он окончательно усвоил науку поклонения хранителю истинного цвета и в разговорах с учителем всем своим видом демонстрировал послушание. это Эта несвойственная сыну великих степей осмотрительность могла свидетельствовать о том, что воля его окончательно сломлена, и он способен только исполнять приказы. Если это и в самом деле так, великим жрецом Элиару не стать. Похоже, мессир Элири Лестер-Лар желал убедиться самолично и проверить, как обстоят дела. У учителя есть сомнения в нем, и этими сомнениями следует воспользоваться, чтобы победить. Осталось только понять, как. Стоп! Духовный поединок жрецов отчасти походил на обычное фехтование. Нанося удар ты неминуемо открываешься. Если разобрать теорию, в этом случае у противника остается выбор блокировать атаку или же уклониться. В этом суть. Нанося удар, учитель тоже откроется. Должен открыться. Нужно подловить его, обмануть, как в момент замаха, фехтовальном бою. Шансов, конечно, маловато, но иных вариантов не было. В тот же миг, как Элиар ответил, и все эти мысли вихрем принеслись у него в голове, учитель атаковал. Элиар позволил себе улыбнуться, ухватив чуть заметное тонкое движение, где-то позади себя самым краешком бокового зрения. Это менялся мир. Сконцентрировавшись, усилием воли Элиар вернул себя в знакомую круглую комнату. Такими шалостями его уже не провести. Но отвлекающим маневром дело не ограничилось — Не тратя силы на открытый штурм, учитель пытался найти щелочки в его обороне. Пока только разведка. Четкости и быстроте действий его позавидовал бы военный хирург. Элиар напрягся, ощутив нешуточное беспокойство. Это плохо, очень плохо, так не пойдет. Он может не заметить начало удара, замаха. Учитель действует слишком изящно. Нужно вынудить его на решительный шаг. Потребуется провокация». Цепляясь вниманием за переплетающихся в баталии на ковре феникса и дракона, Элиар чуил на себе тяжелый, полный разрушительной силы взгляд совершенного. Сановый взгляд притягивал, приказывал поднять глаза. Элиар почти слышал этот властный приказ и немалым трудом удерживался, чтобы не выполнить его. Взгляд глаза в глаза позволял опытному ментальному контролёру почти мгновенно установить прямой контакт с сознанием и ворваться внутрь, сметая всё на своём пути. Поднять глаза? Добровольно распахнуть врата перед лавиной, не выставив даже слабой преграды? Тогда станет ясен момент замаха. Конечно, прямой ментальный удар, скорее всего, лишит его чувств. Зато он нанесёт учителю удар такой силы, на какой только способен. Только бы успеть. Только бы наставник не раскрыл нахального маневра. Большой риск. Все или ничего. Тем временем круглая комната шкатулка как будто опрокинулась и поплыла куда-то вправо и вниз. Вероломные звери на ковре размазались и потекли. Контуры предметов растушевались, теряя очертания, а в кончиках пальцев маленькими острыми иголочками запульсировало а не менее. Взгляд Элиара во всей этой фантасмагории, потерявшей ориентиры, замутился и потерял ясность. «Кажется, учитель близок к победе. Пора начинать». Элиар глубоко вдохнул, приготовился и прямо посмотрел в лицо противнику. Он и не думал уворачиваться или блокировать ментальную атаку. В глазах учителя отразилось удивление. Элиар, хоть и не был ментальным контролёром, мог с лёгкостью прочитать, а точнее угадать мысли наставника сейчас. Неужели ученик настолько слаб, что подчинился гипнотическому приказу, почти не оказав сопротивления? Он безнадёжен, не может не повиноваться, даже когда проходят серьёзные испытания на получение ступени мастерства. Досадуя на неудовлетворительный результат, его светлость мессир Элири Лестер Лар, Установил прямой контакт. Как делал это уже неоднократно. Все прошло легко, даже слишком. Не раздумывая, вслед за взглядом учитель послал сквозь умные золотые глаза мощный энергетический поток, вполне способный повредить рассудок ученика. Перспективного ученика, ставшего жестоким разочарованием. Элиар замер, страшась пропустить миг удара. Но вот он, созданный учителем ментальный коридор, тонкий и прочный, коридор, который связал их души, связал только за тем, чтобы Красный Феникс мог направить по нему страшную, слепую волну, которая поразит его. Элиар внутренне ликовал. Учитель не сумел предположить невероятные, и в этом-то и состоял его почти безнадежный план. Учитель сделал всё, как положено, на что он и рассчитывал. «Простите, мастер, сейчас будет больно». Нанося ментальный удар, учитель, конечно, открылся. Краткий обрывок мгновения — вот и все, что было у него для реакции. Он успел. Повинуясь какому-то чудесному наитию, Элиар зеркально отразил шедшую на него лавину. Мастерство молодого стратилата оказалось филигранным, он использовал силу врага против него самого. Наверное, никто, кроме него, не сумел бы провернуть такого быстрого финта в таких сложных условиях. Пламя в очаге дрогнуло. Невысказанное удивление так и осталось стоять в глазах священного цвета циан, в радужках, укравших цвет морской волны. Но только на пару мгновений. А после они расширились, застыли и померкли, словно учитель потерял зрение. Такое бессмысленное выражение бывало на лицах тех, кого Элиар на тренировках бил рукоятью сабли в висок. Рискованный маневр удался. Учитель покачнулся и, сделав пару нетвердых шагов в сторону, тяжело прислонился к обитой шелком стене. С трудом устояв на ногах, красный феникс застыл без движения, сраженный собственным ударом. Сложно было сказать, сознание он или нет. Черты лица учителя странно заострились, усилив сходство с утонченными жителями Надмирья. Губы приоткрылись и шевельнулись, словно бы силились что-то сказать, а может просто глотнуть воздуха. Из уголка рта лениво вытекла карминная капля крови. Однако мессир Иллири Лар был первородным, сломить могучий дух которого было не так-то просто. В жилах его пламенела лотосная кровь небожителей. Это был сильный, но не смертельный удар. А значит, атаку нужно продолжать. Несколько немыслимо долгих мгновений воля учителя была полностью парализована. По коридору, созданному им самим, и в обход его ментальной защиты, Элиар устремился вглубь, нырнул в сознание своей нежданной жертвы. Учитель был оглушен. Течение мыслей остановилось. Зато перед «Красным волком» развернулись бесчисленные свитки воспоминаний о тех днях, о которых помнит сейчас только то, что записано в изрядно подчиненных летописях. Элиар обомлел. Не было времени, смертельно не было времени, но его словно бы тянуло что-то в пучину лиц и имен, старых историй и давно завершившихся битв. Яркие картинки, и вдруг в череде призраков мелькнуло знакомое лицо. Элиар не удержался и резко вытянул из чужой памяти заветный свиток, почувствовав волны боли, склыхнувшие оглушенное сознание учителя. Мессир Авери Кастер-Вир. Могущественный Наварх Ромбелиата. Бессмертный командующий флотом почти не изменился с тех пор, только стал совершенно седым, а взгляд сделался тусклым и равнодушным. Вот светлыми очами учителя Элиар видит поединок. Авери сражается на мечах с каким-то неизвестным мужчиной. Это дуэль, благородный бой, принятый среди аристократии совершенных для выяснения щекотливых вопросов чести. Использовать магию во время дуэли строго запрещено, и наставник, должно быть, выступает в роли свидетеля и судьи, следящего за соблюдением дуэльного кодекса. Внимание учителю сосредоточено только на этих двоих, пристальное, опасное внимание. И вдруг, улучив подходящий момент, наставник сильно и зло бьет Аверия в спину. Не может быть, излюбленная ментальная атака. Элиар охнул, запоздало сообразив, что увидел что-то не то, что-то катастрофически лишнее, полез туда, куда не следует». Но и оторваться от кровавого зрелища было невозможно. Правила дуэли цинично нарушены. Дернувшись от удара из-под тяжка, Авери получает от противника смертельную рану. Ментальная атака учителя своевременно отвлекла его, помешала отреагировать на выпад. Разгадав измену, Авери пытается обернуться. Но падает ничком на землю и в конвульсиях умирает. «Нет, не умирает». Мессира Лири Лестер Лар не даёт Аверию мирно испустить дух. Тот не может умереть прежде, чем поделиться с учителем своей силой. Наставник заберёт у него всё. Секретная горловая точка выхода энергии, которую пальцами зажал учитель, при прямом контакте позволяла взять под контроль энергетические потоки». Выше между глаз находилась еще одна, более известная точка контроля, но там для манипуляции требовалось редкостное мастерство. Сначала нужно было сломать ментальную защиту. Учитель считался мастером ментальных манипуляций, но для Аверия, похоже, его умений не недоставало. Красный Феникс не мог преодолеть силы Наварха, слишком высокий уровень, а потому пришлось пойти на обман, заполучив того, кто в противном случае оказался бы не по зубам. Некоторое время учитель дышит тяжело, одурев от чужой энергии. Мессир Элири Лестер Лар залпом выпил ее всю до капли как драгоценное красное вино из кубка. Придя в себя, учитель возвращает Аверию часть сознания, достаточную для того, чтобы выполнять приказания на певучем языке элеан наставник произносит несколько фраз и ножом разрезает оверию кожу на горле полилась алая кровь элиар вздрогнул когда ты и он будучи совсем мальчишкой слышал подобные слова не понимая их смысл то была печать контроля похожая на запертое солнце но немного другая закончив Его светлость мессира Иллири Лестер-Лар частично возвращает Аверию свободу воли. Глаза морехода блекло смотрят на учителя, глаза, что прежде сияли ярче звезд. «Ты...» — неразборчиво хрипит Аверий сквозь ржавую кровь. «Так это ты, Лестер... Но почему...» боюсь ваши притязания на пионовый престол совершенно никому не нужны миссссиры спокойно отвечает учитель ваше время пришло ты что спутался с презренными сторонниками падшего бога они погубили леонор я презираю их так же как и вы они отняли у меня многое но другого выхода не было еще на леаноре мне пришлось делать вид Будто я примкнул к темным. И не слишком привлекать внимание, чтобы ненароком не выбиться в круг избранных и Найре, чья участь совершенно незавидна. Точно так же пришлось служить и вашей светлости, добиваясь нужной степени доверия. Но сегодня покончено с вами. А скоро сгинут в небытие и последние поклонники черного Леонора. Грядет новая эпоха. И я собираюсь вырвать с корнем все, все грязные и кровавые ошмётки, что тянутся за нами из прошлого. От тяжких ран и услышанных признаний Аверий выглядит совершенно ошалевшим. Берегись же. Боги не прощают такого вероломства. Жди предательства, и ты самодовольный ублюдок. Выбирайте тон, обращаясь к хозяину, смеется его светлость мессир Элири лестер и от этого мягкого смеха делается страшно. «Отныне для вас, господин, и никак иначе. Ваша служба на благо Леонору еще не завершена». «Будь по-твоему, мой господин, губы с трудом слушаются могучего Наварха, но не повиноваться печати он не может. И предатель!» Учитель пришел в себя. Часть комнаты, где он находился, заполнил рыжий огонь. Элиар инстинктивно отшатнулся, но разум подсказал, что этого пламени можно не бояться. Часть воли учителя все еще под контролем. Вызвать смертельный огонь тот пока не в силах. Священный жреческий огонь требовал много цвета. Гораздо больше, чем узорчатое полотно иллюзий. Перед ним только эфемерная завеса, чтобы скрыться из виду. В Иллиаре проснулся инстинкт охотника. Ученик чувствовал учителя, как гончие зверя. Удивляясь самому себе, он без раздумий рванулся в пламя, выхватив из ножен коготь дракона. Нужно добраться до врага, покуда он слаб. Фантомное пламя не жгло, но изрядно мешало зрению. Охваченный азартом, Иллиар иступленно кружил по комнате, но противник как сквозь землю провалился, спрятавшись где-то в мираже. Элиар был уверен, что, едва придя в себя, учитель завяжет его узлом с помощью большой печати запертого солнца или же применив хвост феникса. Однако тот дрался честно и с неожиданным увлечением. Более того, Элиар понимал это, применяя не всю свою силу. Меж тем время уходило. Красный волк более не мог удерживать окрепшую волю наставника настойчивыми рывками рвущую привязь. «Еще немного и тот выставит его из своей головы». Испытание все продолжалось, а силы Элиара были на исходе. Он истратил их на ментальный штурм и поединок двух воль, который уже почти проиграл. Внезапно он наткнулся на учителя. Лицом к лицу в этом огне. Новый ментальный удар отбросил Элиара на пол». Падая, он протянул вперед руку, и из-под пальцев его завихрилась сила духовного цвета. Танцуя, тончайшие алые нити энергетических лучей оплели тело учителя и стиснули в своих смертельных объятиях. Одна из удавок почти затянулась на горле. Но истратив последние силы, Элиар потерял остатки контроля над волей Красного Феникса. Кокон пурпурного пламени объял учителя, и второй ученик с трепетом осознал, что перед ним священный первоогонь. силы вызвавшие его, могла принадлежать только мастеру истинного цвета. Элиар едва успел прикрыться барьером от летящих во все стороны искры, красное пламя пожрало нити, и учитель теперь свободен. Испытание завершилось. Наставник молча выступил из огня, и шагнул к Элиару. В руке верховного жреца переливался тусклым красным светом хвост феникса, первоогонь небожителей, мощь солнца в человеческих руках. Ни один смертный не мог бы совладать с силой этой плети. Пламя не жгло тело наставника. Облаченный в него, как в одежду, красный феникс казался бесплотным духом, пришедшим карать, равнодушным и бесстрастным. Узкий лик, пугающе спокоен и прекрасен — как последний рассвет. Такое спокойствие Элиар видел прежде только на лицах покойников. В глазах учителя он ожидал увидеть гнев, раздражение, ярость, но они оставались спокойны, как лазуревый океан во время штиля. Учитель приближался, плыл в пламени, словно призрак. Легендарное духовное оружие искрило потоками чистого ярко-красного цвета, потрескивало всполохами огня, разбрызгивая алые искры. Плеть тысячи образов двигалась так быстро, что была едва видна. Устрашившись, Элиар вскочил на ноги и отступал до тех пор, пока не уперся спиной, во входные двери. Это был первобытный инстинкт бежать от огня. Страх парализовал и с каждой секундой усиливался, нарастая под действием ментальных техник учителя. Мессир Элириэли Астрылар подошел почти вплотную, когда Элиарни не выдержав, стиснул виски руками и добровольно убрал барьер, признавая поражение. Внушенный учителем страх рвал рассудок на мелкие кусочки — Длинными пальцами Красный Феникс подцепил подбородок Ильяра и внимательно посмотрел в глаза, в которых наверняка плескался уже практически животный ужас. Губы Верховного Жреца тронула холодная улыбка. Тотчас же взгляд его, тяжелый и острый, вошел в сознание, точно нож в сердце. — Ты преуменьшил свои достоинства, волчонок! — насмешливый голос учителя негромко раздался в голове. Ты заявил, что хочешь получить четырнадцатую ступень, меж тем, как мастерство твое достигло пятнадцатой. Ты одолел меня в бою и прошел испытание. Прими поздравления, великий жрец, стратилат Ромбелиата и отныне первый иерарх храма закатного солнца. Элиар удивленно моргнул. Такое вообще возможно? перепрыгнуть через ступень мастерства, особенно когда речь идет о статусе великого жреца, требующем особого испытания. Ненавистный Яниер был любимцем учителя и даже внешне составлял с ним красивый и эффектный контраст, но если тот обучался вот уже девятнадцать лет, то Элиару потребовалось всего семь, чтобы достигнуть примерно того же уровня. Ещё пары-тройки лет, и они неизбежно сравняются, а, скорее всего, удастся даже оставить Яниера позади. Соревновательный дух всегда был силён в степняке и вдохновлял на усердные тренировки. Однако почему вышло так? Яниер был далеко не дурак и способностями меня обижен. От перенапряжения способности видящего обострились до предела, И в опустевшей голове вдруг всплыли слова, которые вмиг в странной откровенности сказал ему первый ученик. В первые месяцы пребывания в храме закатного солнца Яниер нехотя обучал Илиару языку «Лиан», и те слишком сложные конструкции он совершенно не понял и уже вскоре позабыл. «У Мессиры дурной характер», — негромко предупредил тогда Яниер. «Но со временем ты привыкнешь. На всякий случай...» Не показывая слишком больших успехов, глупый маленький зверёныш. Богатые талантами личные ученики бывали у учителей прежде, но никому из них не удалось развиться до уровня, превосходящей его собственной.